и вот уже семь лет как после нескольких месяцев тяжелого привыкания и приобретения опыта нужно было найти верный тон натренировать голос выбрать место подобрать темы набрать клиентов установить цену жос овладел устаревшим ремеслом своего предка ар баннур Вместе со своей урной он слонялся по разным закоулкам в радиусе 700 метров от вокзала Монпарнас, от которого, как говорил он, не любил удаляться, мало ли что, и, в конце концов, два года назад обосновался на перекрестке площади Эдгар-Кене и улицы Деламбр. Там он привлекал рыночных завсегдатаев, местных жителей, служащих контор, смешанных со скромными прилежными работниками с улицы ГТ, да еще и захватывал часть людского потока с вокзала Монпарнас. Слушатели собирались вокруг него мелкими кучками, чтобы послушать новость. Конечно, их было не так много, как тех, что толпились вокруг прапрадедушки Легерна, за то, Жос читал объявления ежедневно по три раза в день. Через его урну проходило очень много записок, в среднем по шестьдесят в день. Утренних было гораздо больше вечерних, ночью удобнее незаметно бросить бумажку. Каждая была запечатана в конверт, с вложенной в него монетой в пять франков. Пять франков за то, чтобы услышать свои мысли, свое объявление, просьбу, брошенную парижскому ветру, это было недорого. Вначале ЖОС установил совсем низкую цену, но людям не нравилось, чтобы их слова выкрикивали за один франк, ведь так объявление теряло свою значимость. А пять франков устраивали, и клиентов... И продавца, и чистый заработок Джосса составлял девять тысяч франков в месяц, учитывая, что он работал и в воскресенье. Старый Арбанур был прав. В товаре не было недостатка, и Джос вынужден был согласиться с ним, выпивая как-то вечером в баре Артимон. «Я тебя предупреждал. Людей просто распирает. Так им охота» высказаться, — сказал предок, довольный тем, что проправнук возродил его дело. Слова из них так и лезут, как опилки из старого матраса. То, что можно говорить слух и что, нельзя. Твое дело — собрать урожай и оказать людям услугу. Твое дело — открывать шлюзы. Но будь осторожен, парень, работа. Предстоит не из легких. Когда скребешь по дну, может попасться всякое дерьмо. Береги свою задницу. У людей в голове не одна лишь манна небесная. Предок все верно предвидел. В глубине урны были произносимое и непроизносимые послания. Те, что нельзя прочесть, поправил его этот старый грамотей содержавшей нечто вроде гостиницы рядом с магазином «Дамаса». Вынув записки, жос сначала раскладывал их в две кучки «Кучку можно» и «Кучку нельзя». В основном то, что можно было сказать, распространялось обычным путем, из уст в уста. Текло ручейком или гремело шквалом, и это позволяло людям не взорваться, под грузом наболевшего. Потому что, в отличие от матраса, набитого опилками, человек каждый день набирается новых слов, ему очень хочется их высказать. Большую часть кучки можно. Составляли записки на темы «Куплю», «Продам», «Ищу», «Любовь» разная и «Техника». За технические объявления ЖОС брал по шесть франков, уж больно тяжело было их читать. Но особенно его поразило то, как много оказалось записок, которые невозможно было прочесть вслух. Поразило потому, что такие опилки не пролезли бы ни в одну дыру. В матрасе они либо переходили все границы жестокости, либо были чересчур смелы или, напротив, так неинтересны, что их и читать не стоило. Эти чересчур наглые или слишком бледные послания отправлялись в ссылку, складывались в отстойник, где они тихо и стыдливо лежали себе в тени. Однако за семь лет работы Жос это понял». Такие послания не умирали но совсем. они копились, наслаивались друг на друга, становились более едкими по мере того, как их держали в загоне, и гневно и раздраженно наблюдали, как мимо текут, меняя друг друга, дозволенные слова. Смастерив урну с длинной узкой щелью, жос, оставил в ней брешь, через которую узники Вылетали на свободу, как стая цикад. Не было ни одного утра, чтобы Жос не находил в урне непроизносимых посланий. Нудных, оскорбительных, тоскливых, клеветнических, ябеднических, угрожающих и просто безумных. Иной раз послание было таким Примитивно глупым, что Жоссу стоило большого труда до его до конца, иногда таким путаным, что смысла никак нельзя было разобрать, иногда таким липким и угодническим, что листок выпадал из рук, а порой таким жестоким и полным ненависти, что Жосс сразу исключал его. Потому что вестник сортировал свою почту. Хотя он и был человеком долго и понимал, что, продолжая благое дело своего предка, дает свободу самым сокровенным человеческим мыслям, он позволял себе отметать то, что отказывался произносить его язык. Непрочитанное послание можно было забрать вместе с монетой в пять франков, потому что, как говорил прапрадедушка, легерны не были разбойниками. Во время каждого выступления Жос выкладывал забракованные записи на ящик, служивший ему по мостам. Такие послания были всегда. Все, где говорилось о том, что женщин нужно расстреливать, о черномазах вешать, арабские морды и педики, все это шло в брак. У Жосса не было особого сочувствия к женщинам негром и педирастом, и сортировал он не по доброте души, а из самосохранения. Раз в год, когда работы становилось мало, с 11 по 16 августа Жос ставил урну в сухой док, чтобы починить, ошкурить, выкрасить в ярко-синий цвет вышиватор линии, а ниже — В цвет морской воды на носу вывести черной краской большими аккуратными буквами Норд-Вест-2, с левого борта часы работы, а с правого цену и прочие условия к тому прилагающиеся. Он часто слышал это выражение за время ареста и на суде, и оно застряло у него в памяти. Жос считал, что эти. К тому прилагающиеся придают веса его работе, даже если этот старый грамотей из гостиницы придирался к нему. Он толком и не знал, что думать об этом Р.В. де Камбре. Без всякого сомнения, это был аристократ, всегда безукоризненно одетый но такой бедный, что ему приходилось сдавать в наем четыре комнаты на втором этаже собственного дома, а также поддерживать свой скромный доход продажей кружевных салфеток и нелепыми консультациями по жизненным вопросам. Сам он ютился в двух комнатках на первом этаже среди кучи книг, которые съедали у него все место. Если Эрвэ де Камбре на своем веку И проглотил тысячи слов, Жос не беспокоился, что они станут душить его, потому что Декамбре любил поговорить. Он глотал и извергал слова целыми днями, как насос, и в них не всегда можно было разобраться. Дамас тоже не все понимал, и это немного утешало жосса, хотя Дамас ведь большим умником не был. Жос уже высыпал содержимое урна на стол и начал распределять записки по кучкам «можно» и «нельзя», но тут его внимание привлек широкий толстый конверт цвета слоновой кости. Уж не громотели автор этой шикарной посылки. В конверте лежали двадцать франков, такие он получал уже три недели, и за семь лет... Эти письма были самыми неприятными из тех, что ему приходилось читать. Жоз разорвал конверт, прапрадедушка заглядывал ему через плечо. «Береги задницу, Жоз, у людей в голове не одна лишь манна небесная». «Заткнись», — отмахнулся Жоз. Он расправил лист и негромко прочел. «И когда?»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 чтобы прочесть продолжение, но текст на этом обрывался. Он покачал головой. Много разной дичи проходило через его руки, но этот, пожалуй, всех перещеголял. — Псих, — пробормотал он, — свихнувшийся богатей. Он отложил листок и принялся быстро вскрывать остальные конверты. Третье. Р.В. де Камбре появился на пороге своего дома за несколько минут до начала утреннего сеанса. Он прислонился к дверному косяку и стал ждать появления бретонца. Они с моряком относились друг к другу с молчаливой враждебностью. Де Камбре не мог понять, когда это началось и почему. Он винил во всем этого неотесанного мужлана, словно вырубленного из камня, и наверняка буйного, который два года назад явился и нарушил мирное течение его жизни своей нелепой урной и криками, которые по три раза на дню выплескивали на общественную площадь разную чушь. Сначала он не обращал на него внимания, полагая, что этот тип... Не продержится и недели, однако его выступления пользовались успехом, у бретонца появились клиенты, и каждый раз у него, если можно так выразиться, был полный аншлаг, а это доставляло неудобства. Но ни за что на свете Декамбре не пропустил бы этого неудобства и ни за что на свете не признался бы в этом. Каждое утро он занимал свое место с книгой в руке и слушал объявления, опустив глаза, переворачивая страницы, но не читая ни строчки. Иногда между двумя объявлениями Жос кидал на него беглый взгляд. Декамбре не нравился взгляд этих голубых глаз, ему казалось, что бретонцу хочется убедиться, что он Пришел, что он вообразил, будто поймал его на крючок, как какую-нибудь рыбу. Потому что бретонец только и делал, что, как заправский рыбак, ловко и умело ловил в свои сети толпы прохожих, словно стают трески. Этому круглоголовому все одно, что рыба, что люди, лишь бы выпотрошить им карманы, чтобы денежки капали. Но до Камбре тоже попался на удочку, а он был слишком тонкий знаток человеческой души, чтобы не понять этого. Только книга, которую он держал в руках, еще отделяла его от других прохожих. Не было ли достойнее отложить эту дурацкую книгу и трижды в день, не стесняясь, почувствовать себя рыбой? то есть признать себя побежденным, образованным человеком, которого увлекли глупые уличные крики. Жос Легерн сегодня опаздывал, что было весьма необычно, и де Камбре краем глаза видел, как он торопливо прибежал и аккуратно подвесил на ствол платана пустую урну, ту самую, выкрашенную в ядовито-голубой цвет с самодовольной надписью норд 2". 2 Декамбре считал, что у моряка не все дома. Хотелось бы ему знать, этот тип, что всем своим вещам имена дает, столам, стульям и прочим. Потом он наблюдал, как жос могучими руками, Перевернул свою тяжелую эстраду, словно пушинку, поставил ее на тротуар, ловко взобрался наверх, будто взошел на борт и достал листки из матросской блузы. Человек тридцать покорно ждали начала, в том числе Лизбета, стоявшая, как обычно, на своем посту, подперев руками бока. Лизбета занимала в его доме комнату номер три и в оплату за жилье вела хозяйство его маленького тайного пансиона. Помощь ее была неоценима, никто бы не смог ее заменить. Декамбре жил в предчувствии, что однажды какой-нибудь мужчина похитит у него его великолепную Лизбету. Когда-нибудь это обязательно случится. Высокую, полную, чернокожую Лизбету было видно издалека, и не было никакой надежды спрятать ее от чужих глаз, тем более что по натуре она была шумной, разговаривала громко и великодушно высказывала свое мнение обо всем на свете. Хуже всего было то, что ее улыбка, а улыбалась она, слава богу, нечасто... Вызывало неодолимое желание кинуться ей в объятия, спрятаться на ее широкой груди и остаться там на всю жизнь. Ей было тридцать два года, и однажды он ее потеряет, а пока Лизбета отсчитывала чтеца. — Опаздываешь к началу, Жос, — говорила она, выпячивая грудь вперед и задрав голову. — Знаю, Лизбет, — запыхавшись, — отвечал тот, — это все кофейное гуще. Лизбета, в двенадцать лет привезенная из Гетта для чернокожих в Детройте, была брошена в бордель в день своего приезда во французскую столицу, где за четырнадцать лет она выучила язык на панели улицы Гетта. Пока за полноту ее не вышвырнули из всех местных стриптиз-шоу. Она уже десять дней ночевала на скамейке, когда однажды, холодным дождливым вечером, Декамбре решил подойти к ней. Одна из четырех комнат, которые он сдавал, на втором этаже своего старого дома пустовала, и он предложил ее ей. Лизбета согласилась. Войдя, сразу разделась, легла на ковер, положила руки под голову и, уставясь, в потолок стала ждать, когда старик сделает свое дело. — Вы меня не поняли, — пробормотал Декамбре, протягивая ей одежду. — Мне больше нечем платить. Лизбета выпрямилась и села, скрестив ноги. «Просто мне стало трудно», — продолжал Декамбре, глядя себе под ноги, — «справляться с хозяйством, готовить постояльцам ужин, ходить за покупками и прислуживать им. Помогите мне, а я оставлю за вами комнату». Лизабета улыбнулась, и Декамбре чуть не бросился к ней на грудь, но он считал себя старым и полагал, что эта женщина заслужила отдых. И Лизбета отдыхала. Вот уже шесть лет она жила здесь, и у нее ни разу не было мужчины. Лизбета восстанавливала силы, и он молил, чтобы это продлилось подольше. Выпуск новостей начался, объявления сменяли друг друга. Декамбре вдруг понял что упустил начало. Бретонец читал уже пятый номер. Таков был порядок. Слушатель запоминал номер, объявление, которое его заинтересовало, и потом обращался к вестнику за дополнительными разъяснениями к тому прилагающимися. Де Камбре где моряк нахватался этих жандармских словечек. «Пять!» — выкрикивал Жоз. «Продаются котята рыжие с белым, три котика, две кошечки, шесть. Того, кто всю ночь выстукивает на барабане свою дикую музыку напротив дома тридцать шесть, просят прекратить. Некоторые люди по ночам спят». Семь. Краснодеревщик выполнит любую работу, реставрация старинной мебели, высокое качество работы. Сам заберу и сам доставлю обратно. 8. Электрисите и газ де Франс могут катиться ко всем чертям. Девять Типы и службы по уничтожению насекомых Мошенники. Тараканов сколько было, столько и есть, зато заставили шестьсот франков им отстегнуть. Десять. Я люблю тебя, Элен. Жду тебя сегодня вечером в танцующем коте. Подпись. Бернар. Одиннадцать. Лето. Опять было. Паршивая. А уже сентябрь. Двенадцать. Местному мяснику. Вчерашнее мясо просто тухлятина. И это уже третий раз за неделю. Тринадцать. Жан Крестов. Вернись. Четырнадцать. Легавые сволочи и придурки. Пятнадцать. Продаю садовые яблоки и груши, вкусные, сочные. Декамбре взглянул на Лизбету. Она написала цифру 15 в своей записной книжке. С тех пор, как вестник читал объявление, появилась возможность, недорого, покупать прекрасные продукты. И его постояльце всегда ждал хороший ужин. Он заложил книгу белым листком бумаги. И вооружившись карандашом, стал ждать. Вот уже около трех недель Жос читал необычное объявление, которое поначалу интересовали до Камбре не больше, чем продажа яблок или машин. Эти ни на что не похожие послания, бессмысленные и угрожающие, теперь постоянно появлялись в утренней почте. Два дня назад старик решил потихоньку записывать их. Его карандаш длиной в четыре сантиметра целиком умещался у него в ладони. Вестник начал метеопрогноз. Он вещал свои предсказания, подняв голову и изучая небо со своей эстрады, и неизменно заканчивал погодой на море совершенно бесполезный для слушателей, но никому, даже Лизбете, не пришло в голову сказать ему, что эта рубрика не нужна. Все слушали, как на проповеди. «Облачность обычная для сентября», — объяснял Жоз, глядя на небо. «До шестнадцати часов, без прояснений, к вечеру погода улучшится, можно...» Прогуляться, но не забудьте, теплее одеться, сильный ветер стихнет. Морской прогноз. Общая обстановка в Атлантике на сегодня и последующие дни. Антициклон. 10.30 на юго-западе Ирландии. Гребень высокого давления с усилением в сторону Ла-Манша. В районе... Кап Финестер с востока на северо-восток, от пяти до шести баллов, на юге от шести до семи, с запада на северо-запад море, местами бурное. Декамбре знал, что морской прогноз займет какое-то время. Он перевернул листок, чтобы снова прочесть два объявления, записанные им в предыдущие дни. Пешком своим маленьким лакеем, которого я не решаюсь оставить дома, потому что с моей женой он всегда бездельничает, чтобы извиниться за то, что не пришел ужинать госпоже Пропуск, которая, я прекрасно это понимаю, сердита на то, что я не дал ей возможности, сделать дешевые покупки к торжеству, устроенному в честь назначения ее мужа на должность чтеца, но мне это безразлично. Декамбре нахмурился, пытаясь вспомнить. Он был уверен, что этот текст был цитатой, что он уже где-то читал его однажды. Но где и когда... Он перешел к другой записи, которую сделал накануне. Верный знак тому чрезвычайное множество мелких тварей, которые плодятся в отбросах, как то блохи, мухи, лягушки, жабы, черви, крысы и им подобное, они есть признак великого гниения в воздухе. И во влажные места. Во влажные места. Моряк произнес особенно четко. Де Камбре предполагал, что отрывок взят из текста XVII века, но не был в этом уверен. Наверняка какой-нибудь безумец или маньяк, или эрудит, а может какой-нибудь маленький. «Человечек, мечтающий о власти и говорящий заумными фразами, желая возвыситься над простыми людьми и посмеяться над их невежеством, тогда он должен быть на площади в толпе, чтобы наслаждаться, видя, как это дурачье стоит рот разинов, ничего не понимая в глубокомысленных посланиях, которые старательно читал бретонец». Декамбре постучал карандашом по бумаге. Даже если допустить, что он прав, все равно он с трудом мог представить личность автора этих записок. Насколько простой и понятной была ярость короткой записки номер четырнадцать от вчерашнего числа. Ненавижу вас, сволочи, ведь что-то подобное... Все уже слышали много раз, настолько мудреное послание Эрудита не поддавались разгадке. Чтобы понять их смысл, камбре нужно было пополнить свою коллекцию и для этого слушать каждое утро. Может, именно этого и добивался автор, просто-напросто, чтобы его слушали каждый день.